Глава 30. Роман действительно уехал на следующий день, и всю неделю я работала с его заместителем. Периодами отпускала, забывалась, и дышать становилось легче. В офисе будничная суета не давала расслабиться. Ровно до того момента, пока я не оказывалась дома. И тогда снова бессонные ночи, рвущие душу мысли и куча СМС от босса, который боялась читать. Я его ненавидела, гнала из головы, убеждала себя, что между нами всё кончено, а сердце по-прежнему продолжало ждать. Вопреки всем запретам и выводам, вопреки фактам, вопреки здравому смыслу. Звонила Аришка, высказалась что Рома идиот ещё больше, чем она предполагала, но почему объяснять не захотела. Время постепенно ползло вперёд, дни сменялись один на другой, а босс не приезжал. Оно, казалось бы, и к лучшему, быстрее забудется, всё плохое, да только легче не становилось. А сегодня мама, думая о чём-то своём, спросила, какое число месяца И я ведь каждый день, работая с документами, с клиентами, заполняла эту графу. Но до сегодняшнего момента даже не задумывалась, не зацикливалась на подобном. А тут словно торкнула. Осенила, выбив почву из-под ног. У меня задержка больше, чем на две недели. Мы с Ромой несколько раз не предохранялись. Твою налево! Я настолько тогда увлеклась, что совсем забыла про менструальный цикл. Напрочь. И теперь есть шанс, что я... Что мы с ним... Медлить просто не было сил. Я вылетела из дома, даже не предупредив маму, куда так тороплюсь в столь поздний час. Зачем и почему. В ближайшей аптеке купила сразу два теста на всякий случай, и пулей полетела обратно. быстрей, чтобы узнать результат, и... Руки тряслись, вскрывая тест. Ноги подгибались. Одна полоска. Секунда. Вторая. Третья. Сколько там надо ждать? Пять минут? Я не выдержу, не вынесу этой пытки испытания временем. Четвертая, пятая, шестая. Чего ж так долго-то? Кто придумал это? А если я беременная? Если подтвердиться? Что мне делать? Аборт? От одной этой мысли к горлу внезапно подступила тошнота, и перед глазами поплыло. Нет, нет и нет. Ни за что. Ребенок не виноват. Он мой моё синеглазое счастье с чёрными кудрями, как Дина, и это непременно будет девочка, похожая на него. Сколько там времени прошло, можно уже смотреть? Я внезапно поняла, что независимо от наших отношений, от ожидающих материальных трудностей, от осуждения посторонними, я хочу, просто очень-очень желаю, чтобы тест показал две полоски и беременность подтвердилась. Вытащила палочку, не в силах ждать оставшиеся положенные три минуты, задержала дыхание и чуть не завизжала от радости. Рядом с проявившейся красной черточкой довольно четко красовалась еще одна такая же. Заветная вторая полоска. Я беременна, беременна, беременна. Боже, это чудо! «Настя!» — постучала мама в дверь ванной комнаты, пока я размазывала счастливые слезы по лицу. «Твой телефон звонил. Номер незнакомый. Я не стала брать, может, с работы?» «Я перезвоню!» — на автомате крикнула в ответ. Но аноним, видимо, решил попытать счастье еще раз, и где-то совсем рядом заиграла мелодия звонка. «Держи!» — протянула мама мобильник в приоткрытую дверь. «Вдруг кто-то важный!» Не нужно быть ясновидящей, чтобы понять, кого под словом «важный» она имела в виду. Я смахнула вправо зелёный значок на экране смартфона и приняла вызов. «Здравствуй, Настён!» — раздался знакомый голос. «Давно не слышались?» «Добрый вечер!» — ровно поздоровалась в ответ. «Как твоё ничего? Как самочувствие?» Словно почувствовав моё состояние, спросил карельский старший. Я всхлипнула как можно тише, чтобы он не услышал, прижала к груди заветную палочку с результатом и как можно спокойнее ответила. — Спасибо, всё хорошо. Справляюсь. — Правда? Это радует. А вот Рома что-то ни черта не справляется. Ты не в курсе, с чем это может быть связано? — Нет, — запнулась неожиданно. На работе косячит, с моей будущей невесткой поссорился, Артёма довёл так, что тот рвётся ему в морду дать, а вчера попытался меня послать. И вот какая пакость, будто мёдом ему у вас намазано, все проблемы в компании по боку, назад хочет. А на то, что он мне позарез тут сейчас нужен и на кону многомиллионная сделка, ему начихать». Я облизнула пересохшие губы, не зная, что ответить. Улыбка сама ползла по лицу, как я не старалась ее сдержать. Хорошо, что меня сейчас никто не видит, мою глупую счастливую физиономию. Простите, но я... Так, солнышко, послушай меня, старика, внимательно. В том, что произошло, есть и моя вина. Благими намерениями, как говорится... Рома ещё молодой, вспыльчивый и местами дурак-дураком, но из него может выйти толк, если направить его энергию в правильное русло, если рядом будет нужный человек. За то время, когда вы были вместе, я не узнавал своего сына. Таким сознательным и целеустремлённым я редко когда его видел. Он действительно изменился, повзрослел, научился правильно смотреть на жизнь, У него появились ценности в жизни. Да-да, не расслабляйся. Я, как родитель, в курсе почти каждого его шага. Слишком многое упустил в последнее время, теперь вот исправляю. Пытаюсь. Хм. А когда на ужине месяц назад разговор зашел и тебе, я сразу заметил интерес в его глазах. Это могло сработать. Да я тебе я знал косвенно. Арина все уши прожужжала до того Артема про сестру поэтому я пошёл ва-банк. Я не был уверен на сто процентов, но надеялся. Верил, что может выиграть, и из этого выйдет что-то путное. И не прогадал. Спор, который и спором-то назвать нельзя, принёс свои плоды. Настён. Победителей не судят. Не надо оглядываться назад, копить обиды и ненавидеть весь мир. Вы оба сейчас страдаете. Зачем? У вас впереди будущее — Все двери открыты. Все для того, чтобы быть счастливыми. А вы как два упертых. Он вздохнул, делая паузу. В общем, кончайте это дело. Поверь мне, с моим жизненным опытом, оно не стоит того. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустые ссоры и непонимания, оглядываться назад. Рома любит тебя. Да и ты его. Я же видел. Я смахнула с щеки очередную слезинку. Шмыгнула носом, не зная, что ответить. Особенно на фоне последней новости о беременности. «Я... я поняла вас». Закусив губу, выдохнула сквозь слезы. «Я очень надеюсь на твое благоразумие, дочка». Это была еще одна хорошая новость за сегодня. Искренняя, добрая, которая подобно аленькому цветочку, раскрывалась в душе и согревала своим чудесным тёплым светом. «Ах, да! Чего звоню-то?» — вспомнил Александр. «Что там с внуком? Мне уже можно готовить в доме ещё одну детскую комнату?» «Что? Но как?» Растерялась, не понимая, откуда он узнал. «Я ведь сама только что...» «Успокойся». Просто, видя вашу ситуацию, поручил ребятам присматривать за тобой. Потом мало ли что. Вот и узнал, что сегодня ты в аптеку за тестом бегала. Так что там, положительный?» Я перевела взгляд на зажатую в руке полосочку, сморгнула слёзы радости и тихо всхлипнула. «Да, но это не точно». «Вот это порадовали старика!» Не обращая внимания на мою неуверенность, загрохотал он в трубку. «Вот это дело! Спасибо! Теперь со спокойной душой можно дальше идти работать. Правда ведь? А, Настюш?» Я кивнула, словно он мог увидеть. Мы распрощались с Александром на этой окрыляющей ноте, а я всё никак не могла поверить в своё счастье и в то, что у нас с Ромой действительно всё может наладиться но в тот вечер я впервые после нашей ссоры ответила ему на СМС. На его «скучаю», «прости меня, малышка» написала в ответ «я тоже».